«Почему ты это сказала?» — спросил Тур. «Сказала что?» «Я буду молить Императора, дабы мне досталось сил. Это было проявлением слабости. Они сыны Дорна. Они уважают только смелость и решимость». «Я сказала не подумав». «Черт подери! А надо было!» Его раздраженный тон задевает меня. И я вдруг осознаю, что за все то время, что я провела среди Адептуса Стартес, я уже успела отвыкнуть от его вздорного характера. Тут же мысленно корю себя за столь недостойную реакцию на его слова. «Тур, Орд Инквизитор Орда Еретикус, широко известный в галактике охотник на ведьм, священнослужители сотен миров с трепетом и благоговением произносят его имя. Он волен говорить все, что ему заблагорассудится. Да и кроме того, порядочность и благопристойность не из тех качеств, что обязательны для каждого инквизитора, особенно по отношению к членам собственной свиты. «Так ты изучила план атаки?» — спрашивает он. «Да, это была простая операция, всецело соответствующая их навыкам», — отвечаю я. «Мы должны были приблизиться к шпилю на атмосферном транспорте». Затем проникнуть внутрь тремя этажами ниже командного купола. Как раз в том самом месте, где заканчивается зона действия щитов. Расстояние от места высадки до цели было небольшим, поэтому космодесантники рассчитывали добраться туда достаточно быстро. Далее предполагалось ликвидировать всех мятежников внутри командного центра, заложить взрывчатку, вернуться к точке высадки и покинуть шпиль на том же самом летательном аппарате. «Ты убедилась в том, что мое требование было им известно?» «Неоднократно. И ни всяких сомнений, они о нем знали». «О природе разложения в шпилях они были осведомлены?» «Нет, впрочем, как и я. На этом этапе никто из нас об этом не был осведомлен, насколько я помню». Турф фыркает «Он выглядит угрюмо и сердито. Должно быть, из-за переутомления». Похоже, он провел слишком много времени в боях и сражениях, и, как мне кажется, ему предстоит еще немало работы. «Продолжай!» — говорит он. «Что случилось потом?» Я занимаю отведенное мне место внутри Штормового Орла, десантно-штурмового корабля Имперских Кулаков среднего радиуса действия, и вместе с остальными космодесантниками пристегиваюсь огненечительными ремнями, В сравнении с ними, я выгляжу смехотворно, словно маленькая беспомощная девочка, и даже моя стандартная силовая броня Орда Еретикус и опыт сотен выполненных с отличием боевых заданий, надежнее миров, не помогают мне избавиться от этого ощущения. Помимо отделения, разместившегося в десантном отсеке, еще два боевых брата будут пилотировать летательный аппарат. Нас друг другу не представили поэтому их имена мне неизвестны. Вообще-то космодесантники, как и мой господин, весьма скупы на слова и редко делятся информацией без крайней на то необходимости. Это меня вполне устраивает, служа под началом тура я уже успела привыкнуть к подобному отношению. Под аккомпанемент рёва маневровых реактивных двигателей наш корабль, ходя ходуном, отрывается от посадочной площадки. Наш транспорт представляет собой грузную машину, отделанную облетевными плитами и усеянную орудийными портами. И я поневоле задумываюсь над тем, какая же огромная сила требуется для того, чтобы поднять ее в воздух. Впрочем, невзирая на столь огромную массу, судно поразительно быстро набирает скорость, и вот уже спустя несколько мгновений мы пулей несемся над полями сражений отключившись к системе ауспиков, я запрашиваю изображение с внешних датчиков, наблюдая за тем, как мы стремительно приближаемся к потемневшим от войны шпилям, оставляя позади истерзанной артиллерией равнины, усеянной обожженными обломками разбитого взрывами камня. Вскоре наша цель становится видимой, узкий выступ обожженного до черна металла, торчащий на рот пустошни, словно некий охранный монумент. Перевожу взгляд на сидящих передо мной космических десантников, Эраст хранит молчание. Его череполитий шлем, освещенный тусклым светом люманов, слабо мерцает в темноте. Капеллан держит свой Крозиус Арканом обеими руками, оперев кончиком в паугу. Силовой жезл великолепен, и они в силах оторвать от него свой восторженный взор. Рукоять выполнена из кости и покрыта каким-то первобытным резным узором, а на навершием служит черный, словно уголь генератор щепляющего поля. Он тяжелый, мне кажется, что простому смертному вряд ли достанет силу держать его в руках, не говоря уже о том, чтобы орудовать им в ближнем бою. Кранок цитирует слух клятвы Ордена. Я не понимаю слов, похоже это язык его родного мира. Моврен вытаскивает свой боевой клинок, и при свете люманов придирчиво изучает его, выискивая малейшие изъяны. И эти воины внушают благоговейный трепет и воодушевляют меня. По долгу службы мне часто приходится сталкиваться с двуличными лицемерами, которые тщательно скрывают свою истинную сущность, а то и откровенную ересь под маской притворной набожности. Поэтому вид столь искренних в своей благочестивости созданий Наполняет мою душу радостью. Начинаем снижение. Приготовиться к высадке. Раздается голос из кабины. И я осознаю, что уже через секунды начнется штурм. Я напряжена. Кладу руку в перчатки на кобуру с пистолета. Это прекрасное оружие, выполненное по Акатрансному шаблону и украшенное выгравированными символами Ордоса и было изготовлено в кузне одного из самых искусных оружейных домов. Тем не менее, в сравнении с болт-пистолетами и цепными мечами космодесантников, оно выглядит до смешного ничтожно. Штормовой Орел резко сбрасывает высоту, камнем устремившись к поверхности, и на нас тут же обрушивается заградительные огонь. Люманы гаснут, лишь тусклый красный свет исходящий от поручни, продолжает освещать десантный отсек корабля, Мне становится интересно, в какой же момент нашего суицидального падения пилот начнет тормозить? По мере ожидания, я начинаю медленно осознавать, что этого не сождено случиться, пока мы не окажемся непосредственно над точкой высадки. Наконец, пилот резко активирует тормозную систему, и меня силой вдавливает в ограничительные ремни. Космические десантники уже в движении, они вскакивают со своих мест, рывками освободившись от ремней и грохотом бегут по палубе в направлении опускающихся аппарелей. Несмотря на свой огромный вес, они двигаются грациозно, удерживая равновесие с поразительной легкостью. Когда в отсек с ревом вырывается разрываемый пламенем маневровых двигателей воздух фарфороды, я уже стою рядом с ними. Наш десантно-штурмовой корабль, окруженный короной статического электричества, образованный отражающими лазагон щитами Висит всего в нескольких метрах над поверхностью, совсем недалеко от огромной бреши, пробитой у самого края шпиля. Эраст первым бросается вниз, тяжело приземлившись среди обломков металлических конструкций. Остальные члены отделения по очереди следуют за ним, пока я не остаюсь одна, балансируя у края аппарели раскачивающегося штурмового корабля, замешкавшись, Я бросаю взгляд вниз, вижу насыщенный языками пламени воздух между мной и поверхностью. Моё сердце начинает тяжело стучать, и я понимаю, что этого делать не стоило. Приклиная себя за эту оплошность, я собираюсь с духом и прыгаю вниз, чувствуя, как меня сносит сильный порыв ветра. Падаю на четвереньки, неуклюже приземлившись среди кусков ракрита и металлических против. К тому времени, как я успеваю подняться на ноги, Имперские кулаки уже успевают ворваться внутрь, держа наготове болт пистолеты и ревущие на повышенных оборотах цепные мечи. Десантно-штурмовой корабль, по-прежнему опутанный непрерывным лазогнем, разворачивается и покидает зону высадки. Спутная струя двигателей чуть не сносит меня с края шпиля. Поднатужившись, я бегом устремляюсь за космодесантниками, перепрыгивая по пути через разбросанные то тут, то там обломки. Мое дыхание резко и горячее, гулко отдается в шлеме. Штурмовое отделение имперских кулаков быстро продвигается вперед, гораздо быстрее, чем я ожидала. И мне приходится бежать изо всех сил, только чтобы просто поспевать за ними. Они крушат все на своем пути — проламывая по необходимости стены и заполняя залы и коридоры грохотом пальбы. Нагнав их, наконец, я вижу, как они слаженно устремляются на врага, строго сохраняя боевой порядок. Четыре боевых брата практически непрерывно ведут огонь, пробивая кровавые просеки в рядах наступающей форфатской пехоты, в то время как в кранах, вооруженные боевым щитом и силовым кулаком, расправляется с каждым, кому удается миновать убийственный огонь и подобраться поближе. Но вот то действительно производит несгладимые впечатления. Так это и раст. Капеллан, яростно и ссупленно атакующий противника, шокирует меня. Золотое сияние силового жезла, которым он эффектно разит врага, заполняет тесные помещения шпиля, словно пламя, а его ревущий голос оглушает. Даже акустическая защита моего шлема не в силах ему противостоять. Я вступаю в бой, в виде огонь по вражеской пехоте и прибавив в лазразряда своего пистолета к трескучему грохоту болтерных снарядов. Этим я вношу свою посильную лепту в сражение. Но, по правде говоря, проку от этого немного. Ибо ничто не может остановить сокрушительную атаку, облачённых в силовую броню воинов, неумолимо идущих напролом и подавляющих любое сопротивление с ужасающей скоростью и жестокостью. Я едва поспеваю за ними, изо всех сил стараясь не отстать, по крайней мере, я их не задерживаю. Когда мы наконец добираемся до цели, оставив позади поверженных врагов, я по-прежнему вместе с ними Еще одна небольшая победа на моем счету, которая, впрочем, приносит мне мало удовольствия. Над длинным пролетом белокаменных ступенек, ведущих к командному куполу, нависает отделанный золотом арочный свод. До моего слуха доносится нарастающий грохот огнестрельного оружия, и в тот же миг из помещения вырывается толпа, и во весь опор несется нам навстречу, и их храбрость граничит с безумием. Ибо изменники, приняв омерзительную веру, тем самым обрекли себя на быструю и верную смерть. Нам еще только предстоит сломить их сопротивление и пробиться в командный центр. Но уже сейчас я мысленно задаюсь вопросом, что же нас ожидает внутри? «Пожалуй, пользы от тебя было немного», — говорит тор «Я старалась изо всех сил». «Они задерживались из-за тебя? Ждали, пока ты их нагонишь?» «Нет». Мой господин опускает взгляд на мои сломанные руки, зафиксированные в покрытых кровавыми пятнами бандажах, и тень разочарования ложится на его суровое лицо. «Мне кажется, это задание все же пошло тебе на пользу», — произносит он. «Теперь ты хотя бы понимаешь, что они из себя представляют!» «Так точно?» — отвечаю я. «Они черствые и грубые создания, эти адептус Астартес!» — продолжает Тур. «Не верь этим сладким выдумкам министорума Они не ангелы! Они молоты, созданные дабы крушить врагов Империума! Именно в этом качестве мы их используем! Никогда не забывай об этом!» Я не забуду. И снова его слова задевают меня. Имперские кулаки не были черствы. По крайней мере, не в том смысле, что подразумевал инквизитор. употребив это слово, они, конечно же, были прямолинейны, но стоило мне хорошенько присмотреться к ним, как я обнаружила, что за их жестокостью и безжалостностью скрывается недюжинный интеллект. Да. Они были невероятно смертоносны и несли врагу немалый урон, но исключительно в той степени, в какой это было необходимо для успешного выполнения поставленной перед ними задачи. Я было порывалось поведать Туру о своих мыслях, о том, что да, хоть космодесантники и несколько ограничены в своих суждениях и оценивают окружающий мир сквозь призмом боевого опыта и военной целесообразности, Они при этом являются истинными мастерами своего дела. И за всю свою жизнь мне ни разу не доводилось сражаться бок о бок со столь совершенными воинами, как они. Но в последний момент я сдерживаюсь. Поступив на службу в Ордос, я рассталась с иллюзиями относительно моего призвания и сознательно приняла как данность необходимость идти на грязные компромиссы иметь дело с запутанными взаимоотношениями внутри порочных политических структур. Я научилась извлекать из этого личную выгоду и обращать это знание во благо трона. Поэтому стоило мне увидеть Ангела Смерти в бою, как я тут же испытала слабый укол зависти. В своем стремлении достичь поставленной цели они демонстрировали кристальную чистоту и непорочность помыслов. Сам Император создал их такими. Мои прежние поступки не являются предметом моей гордости. Я честна перед собой. Поэтому, какие бы задания не ожидали меня после фарфароды я даю себе обещание вырвать с корнем старые привычки. «Так ты принимала участие в бою внутри командного копола?» Нетерпеливо продолжает Тур. «Да, мы проникли туда все вместе». Он опускает взгляд на мои раздробленные конечности. Затем снова смотрит мне в лицо. «Тогда продолжай!»